Глава вторая. Суббота. На протяжении последних шести лет каждое субботнее утро начиналось для Ольги одинаково. С пробуждения на кровати, слишком широкой для свободной и независимой женщины, контрастного душа и приготовления блинчиков для сына. Раньше завтрак готовил муж, а в это время Ольга развлекала его разговорами ни о чем. Это был их семейный ритуал выходного дня. Но с того момента, как муж пойманный на измене, стал бывшим, Ольге пришлось взять эту обязанность на себя. Ей казалось, что сохранение хотя бы части старых привычек поможет сыну справиться с развалом семьи. Но сегодня все пошло не по плану. Когда Ольга пришла на кухню, Денис уже был там и разливал по чашкам горячий чай. «Мам, садись», — сказал он, — «блинчики будешь?» Ольга недоверчиво покосилась на сына и аккуратно опустилась на краешек стула. Что-то случилось? спросила она. Денис криво улыбнулся и сел напротив. Что за вопрос? Просто приготовил тебе, он осёкся, а затем продолжил. Ладно, хотел тебя немного задобрить. Сердце тревожно заколотилось. Чтобы ты спокойно послушала то, что я скажу, договорил Денис. Я стану бабушкой? предположила Ольга. Что? С чего ты вообще? Денис схватился за лоб. Нет, причём тут «Знаешь, твои шутки, они реально дурацкие». Он помолчал пару мгновений, видимо, собираясь с мыслями. «Я хотел поговорить о папе», — мягко сказал он. «Не хочу ничего о нем слышать», — отрезала Ольга. «Он хочет вернуться». Ольга недоверчиво взглянула на сына и не ответила. «Возможно, я не должен был этого делать. Но я рассказал отцу о том, что этот твой...» Денис скривился. «Юрочка, сделай тебе предложение». Мы долго говорили, папа на самом деле хочет вернуться. Ольга зажала рукой рот, подавляя рвущийся наружу истерический смех. Злые слезы навернулись на глаза. Я знаю, что он тебя очень обидел, но он изменился. Он все эти годы раскаивался из-за своего поступка. Он до сих пор тебя любит. Неужели ты не можешь его простить? Прошло уже столько лет. Ольга все-таки не выдержала, уронила голову на руки и расхохоталась. Она смеялась долго, до боли в животе, потом выпрямилась, вытерла слезы щек и презрительно сказала. «Тебе уже двадцать лет, кот, а ты до сих пор веришь в сказки, которые рассказывает твой отец?» Денис криво усмехнулся и скрестил руки на груди. «Тебе тридцать девять, ма!» Он скопировал ее интонацию. «А ты веришь в сказки, которые рассказывает твой любовник?» «Он сделал мне предложение», — сказала Ольга. «Ты его не приняла». Денис поднялся со своего стула. «Прошла неделя, а ты все еще думаешь. Это о чем-то говорит, правда?» Сын возвышался над ней, и Ольга с внезапной неприязнью подумала, как сильно он похож на отца. Те же глаза и волосы, та же фигура, то же выражение лица. «Это говорит только о том, что меня волнует твое мнение», со злостью выпалила Ольга. «Хотя тебе уже не два годика, и ты точно переживешь мое новое замужество». Денис покачал головой. «Я его ненавижу. Ты это знаешь». «За что?» Они обсуждали эту тему не в первый раз, но Ольге снова стало больно. «За что ты его ненавидишь? Он прекрасный человек». «Я так не думаю», — Денис пожал плечами. «Надеюсь, ты сделаешь верный выбор, ма». Он вышел из кухни. Ольга сгорбилась перед столом и обняла себя за плечи. Спустя полчаса она услышала, как хлопнула входная дверь. Сын отправился в институт и заставила себя подняться. Впереди был очередной рабочий день, и нужно было к нему подготовиться. «Ретроградный Сатурн!» — безапелляционно заявила Инна Сергеевна, глядя в экран своего ноутбука. «Во всем виноват ретроградный Сатурн!» Настя аккуратно поставила чашку со свежесваренным кофе на стол хозяйки и кивнула. «Все понятно, Сатурн. Я запомню». Катастрофы, аварии... Поломки оборудования, ошибки в расчетах, неудача Продолжала вещать Инна Сергеевна. И в то же время стремление избавиться от старых тягот и шагнуть в новую жизнь. Очень, очень опасное время. А в сочетании с растущей луной... Хозяйка замолчала и тяжело вздохнула. Выждав для приличия полминуты, Настя спросила. «Я вам больше не нужна?» «Нет-нет», — «Нет, нет», рассеянно откликнулась Инна Сергеевна. «Можешь идти, но будь осторожна, девочка». Водолеем в это время тяжелее всего. Настя снова покивала, быстро вышла из кабинета, плотно закрыла за собой дверь и позволила себе беззвучно рассмеяться. Чудачество Инны Сергеевны, искренне верящей в свои астрологические прогнозы, почему-то всегда поднимали Насте настроение. Впрочем, в эти прогнозы верили многие люди. За то время, что Настя отработала в Венере, она уже перешла от стадии отрицания «О, нет, они не могут быть так тупы!» «К стадии принятия. Каждый имеет право делать то, что ему нравится, если это не причиняет вред ему самому и окружающим». Настя покачала головой. Сейчас ей не хотелось об этом думать. На этот вечер у нее были совершенно другие планы. Девушка в последний раз окинула взглядом свое рабочее место, достала из шкафа спортивную сумку и отправилась в сторону Фитстар. Сегодня утром вместо того, чтобы листать новостную ленту в соцсетях, Настя зачем-то зашла на страничку фитнес-клуба и обнаружила, что для лиц младше 21 года действуют неплохие скидки и рассрочка платежа. «Фитстар», раньше казавшийся Настей недосягаемым из-за огромных цен, вдруг оказался вполне доступным и бюджетным. И как-то само собой получилось, что Настя захватила с собой на работу спортивную форму. Просто так, на всякий случай. Вдруг она все-таки решит заняться спортом. И, разумеется, Настя именно это и решила. Ей очень хотелось бы думать, что Денис не имеет никакого отношения к ее решению. Но он имел. Она хотела снова его увидеть. Спустя всего полчаса Настя на желание сбылось. Она быстро оформила клубную карту в подавляющем великолепием отделки и мебели отдела продаж и поднялась по широкой, отделанной гранитом лестнице на второй этаж. Там, как и на первом этаже, все кричало только об одном — Вы находитесь в очень, в очень крутом клубе. В самом стильном и самом современном фитнес-клубе города. Только для богатых и знаменитых, ну или для их детей. Ах, вы не из их числа? Тогда что вы тут забыли? Настя поежилась и постаралась избавиться от неуютного ощущения, что совершает что-то противозаконное, находясь здесь, и быстро направилась к длинной стойке. Там она и увидела Дениса. На секунду Настя почувствовала что-то похожее на разочарование. Она почему-то решила, что Денис работает фит-старт-тренером. Ну а кем еще, учитывая его потрясающее телосложение? И уже придумала целую историю о том, как они будут мило общаться во время занятий. Но он, как и сама Настя, оказался просто администратором. Не слишком впечатляющая должность. «Добрый день, Анастасия», — вежливо произнес Денис, считав сканером данные ее карты, затем протянул ей полотенце и ключ от шкафчика. «Вижу, у вас первое посещение». «Женская раздевалка у нас вон там», — он показал рукой направление. «Если вы пойдете в зал, с вами проведут бесплатную вводную индивидуальную тренировку. Если у вас в планах групповые занятия...» Настя не дослушала. Она не знала, на что именно рассчитывала, идя сюда, но точно не ожидала того, что Денис ее не узнает. Настя фыркнула, выхватила полотенце и отправилась в раздевалку. Переоделась, оглядела себя с ног до головы в гигантском во всю стену зеркале... Шагнула на стоящие рядом весы, ужаснулась увиденной цифре, снова встала на пол. Больше делать было нечего, и надо было идти в зал, но зачем теперь туда идти, без надежды пообщаться с Денисом, было совершенно непонятно. Ошибки в расчетах, неудачи, водолеям в это время тяжелее всего. Ну что за бред? И Настя постаралась избавиться от дурацких мыслей. Она вышла из раздевалки и, следуя указателям, медленно пошла в сторону тренажерного зала по длинному коридору. Напротив одного из залов для групповых тренировок Настя остановилась. Там за прозрачной перегородкой танцевали маленькие девочки, лет 7-8 на вид. Смешные, старательные, одетые в разноцветные спортивные купальники и коротенькие юбочки. Они были похожи на стайку ярких попугайчиков. В детстве Настя тоже занималась танцами, и от нахлынувших воспоминаний она начала улыбаться. Из задумчивости ее вывел знакомый голос. «Настя!» Дверь танцевального зала открылась, и на пороге показалась раскрасневшаяся Ольга, одетая в обтягивающие брюки и топ. «Вот это сюрприз!» «О, Ольга Владимировна, добрый день!» с запинкой ответила Настя. Она почувствовала неловкость из-за того, что таращилась на чужих детей. «Ну что, мы поменялись местами?» «Теперь ты мой клиент?» «Ага», — глубокомысленно ответила Настя. «Я пойду. Не буду вас отвлекать. Извините. Рада была тебя увидеть». Ольга улыбнулась, кивнула и снова вернулась к своим подопечным. Настя заставила себя двинуться дальше. Неожиданно для самой себя она вспомнила о том, с чего все началось. О дурацком астрологическом прогнозе и о том, что Ольга говорила о своем мужчине. «Нет своей личной жизни, думая о чужой». «Отличный план, Настя! Как будто тебе на самом деле не 18, а все 100!» Но ее на самом деле терзало любопытство. Кто же он, тот самый добрый и красивый мужчина, который к тому же в постели просто бог? Настя добралась до тренажерного зала, с недоверием могли дело устрашающего вида оборудования, с завистью посмотрела на более опытных клиентов, села на велотренажер и попробовала понять, где искать обещанного дежурного тренера. В конце концов она заплатила заметную для своего бюджета сумму денег. Не вышло поболтать с Денисом, так может она хотя бы обзаведется идеальной попой? И возможно после этого ее попытки знакомства с симпатичными парнями будут не такими провальными? Я купила абонемент в спортзал, потому что просто хотела еще раз его увидеть. А он даже не запомнил меня. Позор, просто позор. В этот момент ее мобильный завибрировал. В окне уведомлений высветилось сообщение от незнакомого номера. Прочитав его, Настя чуть не выронила телефон. «Привет, это Денис». Дрожащими руками, еще не веря своим глазам, она сняла блокировку с экрана и попыталась придумать, что же ответить. Но мозг отказывался работать. Тут же, друг за другом, пришло еще несколько сообщений. «Я взял твой номер в нашей базе. Надеюсь, это не перебор». «Так, ты не отвечаешь». Я понял. Наверное, я перешел границы. Вообще, я просто хотел еще раз извиниться за вчерашнее и за то, что сейчас повел себя как идиот. У нас мега-жесткий собственник, который меня ненавидит, и за любое нарушение протоколов вычитает из зарплаты. Не буду больше беспокоить. Извини. Настя громко застонала и уронила голову на руль велотренажера. Не время для паники. Думай, пиши. Приказала она себе и резко выпрямилась, ловя на себе удивленные взгляды других клиентов фитнес-клуба. «Привет! Нет, не перебор! Извинений не надо, все хорошо!» Перечитала, отправила и впилась глазами в телефон, ожидая следующего сообщения от Дениса. «Если хочешь, можем куда-нибудь сходить сегодня. Я заканчиваю в 20.00, то есть прямо 5 минут назад. Но могу подождать, пока ты завершишь тренировку». «Это неожиданно», — быстро написала Настя, лихорадочно пытаясь решить, соглашаться ли на это предложение. Пока она раздумывала, что же ответить, к ней подошел невысокий мужчина. «Анастасия?» — негромко спросил он. «Могу я вас отвлечь?» Настя моргнула, оглядела мужчину. Шатен, явно старше 30 лет, крепкий, уверенный в себе и казавшийся на кого-то похожим. Но Настя не могла понять, на кого именно. Скорее всего, знакомые они все-таки не были хотя он был настолько обычным, что Настя вполне могла забыть его уже через пять минут. Она удивленно подняла брови. «А вы простите, кто?» Мужчина улыбнулся, и улыбка преобразила его, превратив из заурядного в почти симпатичного человека. «Меня зовут Юрий». Имя ничем не помогло, и Настя стала молча ждать продолжения. «Сегодня я так уж вышла за дежурного тренера. Он приболел, а и не смог отказать нашей управляющей, и заменяя его». Юрий снова сверкнул улыбкой, на этот раз немного смущенный. И на Настю снизошло озарение. Она четко, со стопроцентной уверенностью поняла, что сейчас перед ней стоит тот самый мужчина, который сделал Ольге предложение. Красивый? В постели просто бог? Он? Насте стало смешно. Юрий не казался похожим на героя-любовника. Так что, если вы не против, я расскажу немного о наших функциональных зонах, а потом проведем небольшую пробную тренировку. Юрий сделал полшага назад, оглядывая зал. «Начнем мы, пожалуй?» «Значит, вы не дежурный тренер?» С любопытством спросила Настя. «А кто тогда?» Юрий усмехнулся. «В этом клубе или вообще?» «Не поняла вопрос», — честно сказала Настя. «Чудесно», — пробормотал Юрий себе под нос и чуть громче добавил. «Я веду не так много занятий. В последние годы у меня остались только детские секции, в частности, я веду легкую атлетику и скалолазание». «О, и Ольга Владимировна работает с детьми!» Не удержалась Настя. «Это так ми...» Она умолкла под пристальным взглядом Юрия. «Вы знакомы с Ольгой?» В его голосе послышались заинтересованные нотки. «Шапочное знакомство!» Настя прикусила губу. «Еще чуть-чуть, и она могла выболтать лишнее. Вряд ли Юрию понравится информация о том, что его невеста рассказала первой встречной об их отношениях и своих сомнениях. «Ну хорошо!» Давайте все-таки перейдем к делу. Но, видимо, ретроградная Луна или растущий Сатурн действительно работали. И всем водолеям, к числу которых относилась и Настя, действительно было тяжело. Ничем иным объяснить произошедшее дальше Настя не могла. Она начала вставать с велотренажера, зацепилась ногой за какой-то выступ, сделала попытку удержать равновесие, но ей это не удалось. И Настя полетела носом прямо в пол. Юрий сделал быстрый шаг вперед и перехватил девушку. Она вцепилась в его футболку и с испугом услышала неприятный треск рвущейся ткани. «Я все зашью, куплю новую. Извините», — пробормотала Настя, снова ощущая на себе заинтересованные взгляды других посетителей. «Похоже, я стану местной звездой», — решила она. «Уже стало». Юрий опустил глаза, оценивая нанесенный ущерб, и не ответил. «Вы случайно не водолей?» — спросила Настя. «Говорят, им сегодня не везет». «Нет», Юрий тяжело вздохнул, «не водолей». Он задумался на долю секунды, потом снова заговорил. «Но сегодня действительно не мой день, и случившееся», Юрий указал на порванную футболку, «лишнее тому подтверждение. Поэтому мы поступим так. Сейчас вы запишите мой номер. Когда в следующий раз придете в клуб, позвоните мне. Бесплатная индивидуальная тренировка обычно проводится только при первом посещении» но с вами позанимаются в любое удобное для вас время. Я дам указание тренеру». «Договорились?» Он говорил так уверенно и властно, что у Насти не возникло и мысли о том, что ему можно возразить. «Как скажете», — послушно сказала она, снова усаживаясь на сайкл. «Диктуйте номер». Юрий назвал ей 10 цифр. Настя быстро вбила их в память телефона и вежливо попрощалась. Глядя вслед мужчине, уходящему из тренажерного зала, она вспомнила о том, что так и не ответила Денису. Перевела взгляд на часы, увидела, что уже 15 минут девятого и снова застонала. Писать было слишком долго, поэтому она просто набрала номер. Денис взял трубку на втором гудке. «Привет еще раз», – торопясь заговорила Настя. Меня отвлекли, и я не ответила. Она услышала, на самом деле услышала, что Денис облегченно выдыхает. «А я решил, что ты записала меня в психи и уже внесла в черный список», – со смешком сказал он ну так что? Сегодня не получится. Я завтра работаю, и мне надо рано вставать. А еще... Ну, в общем, еще много дел. Может, завтра? Завтра? Денис помолчал. Завтра мы с друзьями собирались доехать до одного места на великах. Я поняла. Значит, другой раз, — ответила Настя, стараясь не выдать того, как сильно расстроилась. — Но, может, ты хочешь с нами? — предложил Денис. — Это просто легкая велопрогулка, и девушки тоже будут, так что... «Конечно», — выпалила Настя, — «очень хочу, но у меня нет велосипеда». На той стороне трубки воцарилась тишина. Но Насте казалось, что Денис улыбается. «Это не проблема. Найдем», — сказал он наконец. «Тогда созвонимся завтра днем». «Созвонимся», — согласилась Настя и сбросила вызов. Затем встала с велотренажера, широко улыбнулась ехидно косящейся на нее старушке, которая активно крутила педали на соседнем сайкле, и отправилась в раздевалку. День заканчивался идеально, и никакой растущий Меркурий не мог это изменить.